Глава пятая. Время побежало быстрее. Теперь я покидала библиотеку лишь по необходимости, а однажды даже забыла приготовить обед. Магистр тогда очень осерчал и пригрозил, что лишит меня доступа, если продолжу манкировать своими обязанностями. Наконец, утром после очередного осмотра отец сообщил, что время пришло. Завтра явятся заказчики за своим эмбрионом. Он уже сформировался в достаточной степени и готов к пересадке в материнский организм. Это известие наполнило меня ощущением скорой утраты. Впрочем, как и всегда. Каждый раз, когда магистр пересаживал эмбрион клиентки, мне казалось, что он забирает моего собственного малыша. «Хорошо, отец», — отозвалась еле слышно, украдкой кладя ладонь на живот. Весь день я с трудом могла сосредоточиться. Все думала о малыше. Кто его родители? Как сложится его жизнь? Каким он вырастет? Разговаривала с ним. И даже ночью мысли о нем меня не отпускали. Мне снилось что-то странное, зыбкое, какие-то погони, попытки спрятаться, страх обнаружения. К утру осталось только сумрачно-тоскливое чувство безысходности. Словно во снах я искала выход, но так и не сумела его найти. Я подбодрила себя тем, что этого малыша очень ждут, раз решились даже на магическое оплодотворение. А значит, его будут любить и заботиться о нем. К тому же, отцу за этот заказ хорошо заплатят. и он выделит деньги на мою учебу, Так что все к лучшему. В лабораторию я спускалась с этими мыслями. Все хорошо, все как обычно. Но почему-то меня не отпускало то самое тоскливое чувство безысходности. Будто я продолжала спать и видела дурные сны. Я не верила в плохие предчувствия, точнее старалась справляться со своими страхами, поэтому отмахнулась от глупых мыслей и постучала в дверь лаборатории. Отец открыл спустя десяток ударов сердца. За это время я сумела взять себя в руки и вошла в лабораторию относительно спокойной. Яркие лампы освещали внутреннее убранство и цветастое женское платье, перекинутое через ширму. Похоже, я настолько погрузилась в свои мысли, что не услышала, как пришли заказчики. Хорошо, что отец сумел сам их встретить, иначе случился бы конфуз. Наверняка он еще выскажет мне по этому поводу, когда все закончится. И я зашла за ширму. Ноздри тут же наполнил запах дешевых духов. Он был сильным и навязчивым. Я огляделась. Кроме женского платья здесь больше ничего не было. Именно от него и исходил этот запах. Я удивилась. От наших клиенток всегда пахло иначе. Я бы сказала, от них исходил запах богатства, в то время как это платье пахло пороком и бедностью. К тому же оно само выглядело дешёвым и дурно сшитым. Я даже коснулась края аляпистого подола. Ткань пыталась выглядеть как шелк, но не была ни гладкой, ни струящейся. У меня было только одно объяснение. Клиентка пыталась соблюсти инкогнито и выдать себя за кого-то другого. Размышляя, кто она такая, и почему так сильно стремится скрыть свою личность, я переоделась в наряды для процедуры пересадки. Перекинула свое платье через ширму, стараясь, чтобы оно не соприкасалось с одеждой заказчицы. «Этот аромат потом будет сложно выветрить». «Ты готова? Поторопись!» Устав ждать, отец приоткрыл дверь, выглядывая в большое помещение. «Иду!» — откликнулась я, ступая босыми ногами по плитам, сегодня оказавшимся совершенно ледяными. А может, меня знобило от нервного напряжения. «Добрый день!» Я поздоровалась с клиенткой, уже лежавшей на левом столе. Она даже не повернула головы, чтобы взглянуть на меня. И Я поняла, что еще показалось мне странным. Заказчица против обыкновения не проявила никакого любопытства к моей персоне. А ведь я целый месяц носила ее будущего ребенка. Он зрел во мне, сформировался для того, чтобы без осложнений переместиться в ее организм, но ее это совсем не интересовало. Лидия, поторопись! В голосе отца сквозило нетерпение, и я послушалась: вступила на подставленную скамеечку и забралась на стол. почти привычно ощутив холод металла под лопатками. И все же необычная клиентка вызывала любопытство, поэтому я слегка повернула голову, чтобы рассмотреть ее с близкого расстояния. Рыжие, будто выкрашенные волосы. Уверена, что это парик. Худощавая фигура с землистой кожей, особо заметной на фоне белых штанишек и рубашки с открытым животом. Заказчица казалась мне более чем странной. А вот отец, напротив, не выказывал ни малейшего удивления. И это успокаивало. Значит, все идет как надо. Я смотрела, как магистр Маргарет протирает ее живот спиртом. И мне показалось, что на лице его промелькнула брезгливая гримаса. Это произошло так быстро, что я не могла бы поручиться, что это случилось в реальности. Скорее всего, я выдумала этот неприязненный взгляд. как и преувеличила непрезентабельность внешнего вида этой женщины. Просто я привыкла носить в себе маленькую частичку, которую уже воспринимала живым существом, и мне не хотелось с ней расставаться. Я смотрела, как отец рисует стеклянной трубочкой символы на животе женщины. При первых же касаниях ее веки смежились, и она погрузилась в сон. Через несколько минут магистр подошел ко мне. От прикосновения влажного комковаты по коже побежали мурашки. Запах спирта стал сильнее запаха духов. А когда на моем животе начали рисоваться прозрачные символы, меня тоже утянуло в темные воды озера. И я очнулась от внезапной боли в животе и согнулась пополам, резко выдыхая. «На, выпей!» — раздался рядом голос отца, а следом в руки мне ткнулся стакан с тёплым питьём. Но я непроизвольно приняла его и тут же попыталась возразить. «Зачем оно мне теперь? Ведь это лекарство следовало пить, когда в меня только подсадили частичку, созданную из крови. Оно необходимо, чтобы эмбриону было комфортно, чтобы он прижился и начал развиваться внутри сосуда. Но сейчас...» и я сказал, пей», — повторил отец настойчиво и с такой интонацией, что спорить мне совершенно расхотелось. Я выпила лекарство, и боль отступила. Но успокоение это не принесло. Все было не так, как должно было быть. Неправильно, слишком много странностей. Отец, у меня накопились вопросы, и я хотела получить ответы на них прямо сейчас, немедленно. Однако у магистра были другие планы. Я все объясню, снова перебил он. Но позже, сейчас мне нужно уехать. А когда вернусь, мы поговорим. Уехать? вскричала я, потому что удивилась настолько, что даже забыла о своем почтении к отцу. Куда уехать? Зачем? Все потом, Лидия. Магистр тоже повысил голос, тут же заставив меня замолчать. «Я уеду по делам. Ненадолго. Может, на неделю или чуть больше. Вернусь и отвечу на все твои вопросы. Договорились?» «Договорились». А что я еще могла сказать? У меня не было права остановить его. Несмотря на то, что отец официально признал меня и дал свою фамилию, мы так и не стали достаточно близки, чтобы я осмелилась высказать свое мнение. Я уважала отца, Иногда опасалась и очень боялась оказаться на улице. Пожалуй, эти чувства были самыми сильными. Любила ли я его? Нет. Для меня он был в большей степени магистром Марградом, нежели отцом. Я смотрела, как он направляется к выходу из лаборатории, и не представляла, что делать дальше. С тех пор, как забрал меня из приюта, отец ни разу не уезжал без меня надолго. Он мог покинуть дом на несколько часов. Но обычно посетители сами приходили сюда. «Позвольте, я помогу вам собрать вещи». Я окликнула его, когда отец уже находился в дверях. Магистр обернулся, бросил на меня нечитаемый взгляд, от которого по коже побежали мурашки, а потом вышел за дверь, бросив напоследок. «Спасибо, Лида, я сам управлюсь». Отец отправился собирать вещи, а я так и сидела на столе, глядя на медленно закрывающуюся дверь. Впервые за долгое время моя жизнь потеряла опору. Наличие отца делало ее более-менее стабильной, и даже переезды дважды в год не выбивали меня из колеи, потому что все вопросы решал магистр. Мне оставалось только исполнять распоряжения. А теперь я останусь одна на целую неделю. Или даже больше. Я направилась к ширме, отметив, что яркого платья больше нет. Клиентка! Известие об отъезде отца настолько меня поразило, что я совсем забыла о ней. Женщина исчезла. От нее остался только резкий запах духов. Почему она проснулась раньше меня? Причем намного раньше, потому что успела прийти в себя, переодеться и покинуть лабораторию. Может, это из-за нее отец уезжает? Может, эта женщина настолько важна, что ее необходимо сопроводить домой? Но почему тогда ее муж не приехал с ней? Или не отправил верных людей, если сам не смог? Этот заказ был не просто необычный, он был неправильный. не похожий на все предыдущие заказы. Тут все шло шиворот на выворот. Ещё и отец уезжает. Меня озарила мысль, если магистр провожает заказчицу, то она может ждать в гостиной, пока он собирает вещи. И я сумею застать её, если потороплюсь. Я быстро скинула одежду для пересадки, натянула свое платье и бросилась к выходу. Отрезкого движения в животе полоснуло болью. Я остановилась, держась за стену и стараясь дышать поверхностно. «Глупая Лидия», – прошептала, прижимаясь лбом к прохладной стене, – «ты совсем безголовая. Нельзя же так носиться сразу после пересадки». Через пару минут боль прошла, и я покинула лабораторию. Двигалась медленно и плавно, постоянно прислушиваясь к ощущениям внутри. Что-то было не так. Обычно, когда эмбрион подсаживали, мне приходилось беречься несколько дней, хотя я и могла выполнять простую работу, но без резких движений и поднятия тяжести. Но когда эмбрион забирали, это переносилось легче. И ни разу не случалось таких сильных болей. Надо рассказать отцу. Он наверняка знает, что со мной не так. Но я не успела. Я едва вышла в коридор, как услышала скрип задней двери. А затем она хлопнула, закрываясь. Шла я медленно, поэтому добралась до выхода, когда там уже никого не было. «Отец!» — крикнула неясной тени за стеклом. Но она не ответила. Я распахнула дверь и вышла на крыльцо, как раз вовремя, чтобы увидеть, как магистр забрасывает чемодан и саквояж в карету. «Отец!» — снова крикнула я. Он обернулся, посмотрел на меня, затем приподнял шляпу в прощальном жесте и забрался на подножку. «Отец, подождите!» Но он уже захлопнул дверцу кареты, и она тронулась с места. Я осталась одна. К счастью, боли больше не повторялись, и я понемногу успокоилась. К тому же все равно изменить ничего не могла. Отец уехал, и мне оставалось лишь ждать, когда он вернется, и надеяться, что это случится скоро.